Глава 19. Вместе с ужином, супом, плавленными сырками и крекерами Мала получила несколько старых детских книг, о которых никогда не слышала, но которые немного ее утешали. Без интернета, телевизора и мобильника ей нужно было чем-то заполнить огромные отрезки времени в этом подвале, особенно теперь, когда парализующий ужас слегка отступил. Своими твердыми обложками и суперобложками с примитивными иллюстрациями эти издания походили на книги с уличных развалов. Одна называлась «Шиворот на выворот» и рассказывала о мужчине, поменявшемся телами со своим сыном. Другая — застенчивая Виолетта. Обе были настолько зачитанными, что страницы покрылись пятнами или истерлись, а то и вовсе отсутствовали. А устаревший язык авторов немного навевал скуку. Но когда Амали удавалось пробежать глазами две страницы подряд, она на краткие мгновения забывала, где находится. Однако разбирать буквы и слова под тусклыми светодиодными полосами было тяжело. И когда свет из вентиляционных отверстий померк, она прекратила чтение. Отложив Виолетту, она снова задумалась о стоке уборной и о том, что может скрываться под полом. Если это канализационный коллектор или сток под открытым небом, она могла бы через него выбраться наружу. Оставалась проблема с тросом, но если найти что-нибудь твердое и острое, например, край железной трубы, его можно было бы постепенно отпилить. А Амала дотронулась до крюка в своей лопатке. Марля вокруг него снова промокла, и, понюхав пальцы, Она почувствовала неприятный запах. «Если я как можно скорее его не отцеплю, то умру от заражения крови». Завернувшись в одеяло, она дотащилась до уборной по самому длинному пути, который оставлял ей дополнительные полметра свободы на привязи. Запершись в кабинке, снова покачалась на турецком унитазе, пытаясь поднять его как можно выше. Когда ей это удалось... Она воткнула кусочек картонного подноса в засор, чтобы он не закрылся. Те же манипуляции она повторила с краю унитаза, пока зазор не стал достаточно большим, чтобы просунуть пальцы и рвануть изо всех сил. Керамическая чаша накренилась градусов на 20, а затем застопорилась. Амала заглянула под нее, но ничего не смогла увидеть, и вместо того, чтобы поднимать унитаз, Она попыталась повернуть его, используя сточную трубу в качестве оси. Приуспев, она поставила край унитаза на пол, а потом свернулась калачиком, упираясь ногами в гибкую пластиковую стену кабинки и просунула внутрь руки до самых костяшек. Пальцы погрузились в густой липкий слой грязи и нечистот, от которого исходила ужасная вонь. Накатил приступ тошноты. Но она подавила его и погрузила в эту гадость руки по запястье, коснувшись железной трубы. Что-то поползло по ее руке, и она стряхнула это и смыла гадость под струей воды. В стоке с жужжанием исчезла трехкрылая безногая оса. Амала размяла ноющие мышцы и снова свернулась калачиком, до предела натянув трос и чувствуя, как винты трутся о ее кости. Сточная труба исчезла в бетонной плите, но, пошарив под турецким унитазом, она обнаружила отверстие размером с кулак, за которым, похоже, была пустота. Температура там была холодней, ей показалось, что она ощутила на коже дуновение ветра. Вряд ли за преградой находилось открытое пространство, но, возможно, там есть какое-то соединение. Орест или его работники сдвинули плиту, чтобы установить туалет, закрыв предыдущее отверстие, но справились с задачей не идеально. Требовалось что-нибудь, чтобы сломать плиту. Амала нащупала трещину в бетоне шириной с ее ладонь, но, потянув, добилась только легкого подрагивания. Отломив достаточно большой кусок, она могла бы защититься им от маньяка, даже если бы ей не удалось каким-то образом выбраться через отверстие. «Намажь меня мазью», — попросит она, а когда он подойдет поближе, она резко развернется и ударит его по голове. Оставалась проблема, как сбежать. Если она не придумает, как отцепить трос, то умрет от голода рядом с трупом своего тюремщика. Ей вспомнились выпуски еженедельных «Головоломок», с незаконченными кроссфордами, которые отец вечно бросал в туалетах дома. Мама разгадывала только кроссфорды в «The New York Times». Иногда там печатали карикатуры с бородатыми узниками, подвешенными к стенам средневековой темницы среди скелетов. Теперь они уже не казались такими забавными. Когда она сменила паузу, чтобы дать отдых мышцам ног, привязь провисла и зацепилась за зазор под унитазом. Амала начала доставать ее, чтобы та не защемилась, но на середине жеста остановилась и подползла по полу на животе поближе к дыре. Изгиб привязи опускался в сток. Амала сложила из него своего рода петлю и закрепила за бетонный выступ. Чтобы трос не дернул за лопатку, она обернула его вокруг руки, а затем уперлась ногами и потянула. Сначала ничего не происходило. Потом что-то хрустнуло, и кусок бетона отвалился, высвободив трос. Амала упала навзничь, ударившись раной, и до крови прикусила губу, чтобы не закричать. Но хотя она снова пролезла рукой в отверстие, ухватить камень так и не смогла. Она услышала, как он отскочил от металлической трубы, а затем шумно покатился, как будто упав на наклонную металлическую поверхность. Испугавшись, что эти звуки могли донестись до вороста, она поднялась на колени и поскорее поставила чашу унитаза на место. Прежде чем она успела ее задвинуть, из дыры под ней раздался душераздирающий крик.